Алексей Пехов. «Цветок яблони». Глава 1 Лучшее, что у меня было. Это война, мой друг. Куда сложнее, чем кажется. Если ты полагаешь, что это дела волшебников, которые не коснутся нас с тобой, простых людей. Ты жестоко ошибаешься. Она не останется в границах талориса выйдет за пределы школы через несколько дней и поглотит весь мир. Вспоминай его. Прежним он больше не будет никогда. Письмо главы ордена Таувинов, отправленное Единому Королю. Пятый день войны гнева. Ночь... длилась бесконечно. Непроглядная, густая, тягучая и по-летнему душная, она вонючим грифом-падальщиком опустилась на Риону, поправ, перуя и втягивая в себя запах смерти. Казалось, что ее власть будет вечной, но спустя, возможно, годы она начала распадаться на клочки. Деформироваться, таять, и истончаться — терять плоть, точно труп, лежащий в степи, терзаемый солнцем, ветром, дождем, насекомыми, зверьем и птицами. Исчезала неохотно, цеплялась когтистыми лапами за дома, пыталась содрать с них черепицу, проникнуть внутрь, лишь бы спрятаться от рассвета. Растворялась в кварталах, бледнела, превращаясь в сумерки. Серые, Блёклые, нечёткие, они поработили город, не покидали его с приходом утра и оставались до самого вечера, чтобы вновь загустеть и соткаться в тёмного падальщика. Слишком привлекательно сейчас Риона для трупоедов. Пока же солнце, словно утопленник, всплывший на поверхность пруда, раздувшийся и отталкивающий поднималась из-за моря лишь для того, чтобы застыть в паре дюймов над горизонтом. Маленькое, белое, тусклое. Не дающее ни тепла, ни света. Оно очень походило на глаз вареной рыбы. А может, и не рыбы. Глаз Шерн. Вот что. Акробат потер правое плечо. Рана, нанесенная ему шаутом во время боя на улицах, заживала удивительно быстро. Остался лишь темно-красный шрам. А вот боль, та, которую он ощутил в первое мгновение, возвращалась. Засела где-то в срастающихся мышцах и, нет-нет, напоминала о себе. Демон отравил его кровь. Тео узнал что именно так действовали лунные люди, когда желали убить сильного Астора. Заражали кровь той стороной, насыщали мраком. Акробату повезло, что в него попала лишь жалкая капля другого мира, и искры в теле сражались с ней, отчего пружину бросал это в жар, то в холод. Он стоически терпел, справлялся молча, ощущая вкус пепла на языке. Запах гари и горелой плоти разъедал его ноздри. Когтистые пальцы скребли небо, драли гортань. От этого сморада было больно глотать, словно острая рыбья кость застряла где-то в глотке. В гавани сонно шептал ветер, стелился над угольно чёрным пожарищем, петлял между остовов прогоревших зданий, скидывал хвостом золу и прах сотен погибших в безжизненную серую воду. Этот прах, невесомая пыль, пачкал ботинки. властился к ним, словно всеми забытый, брошенный пёс. Никто не отличил бы его от песка. Никто, кроме Шерн. Впрочем, Тео уже давно не думал о том, почему или к кому ходит в последние дни. И сейчас смотрел лишь на горизонт, туда, где только его золотистые глаза различали две едва заметные точки. Два корабля. Один уходил из третини, Другой же, вопреки всякой логике любого разумного существа, плыл к городу. О втором Тео совсем ничего не ведал, а вот о первом мог бы рассказать многое. О том, как благодаря Мильвио его нашли и оплатили, о том, кто теперь уходит на нем, и как трудно его было отпустить. Радостный мир. Мьи уплывала в Алагорю, а затем дальше на восток. в земли, где нет войны и куда зараза тёмного наездника пока ещё не доползла. Быть может, в нейкскую марку или лоскутное королевство. Попрощавшись с ней, пружина ощутил странную пустоту, словно он лишился части себя. Утешало лишь осознание, он поступил правильно. Отпустил, не пошёл с ней, и теперь Мьи ничто не угрожает. Он не хотел думать о будущем. о том, что их всех ждет, пускай на разных краях мира. Когда-то, еще до туманного леса, Мильвио сказал ему о живучести надежды, что она будет существовать в некоторых сердцах, даже если погаснет солнце и смерть станет дышать в затылок. «Это глупо, фламинго», — скривилась тогда Лавиане, слышавшая их беседу, — «цепляться за мечты». «Они дают силы. И мечта, и надежда». Мне не дали ничего, лишь разочаровали. Почти уничтожили. Только наивные юнцы цепляются за такое. Мильвё развёл руками. Ты не можешь отрицать, что они даруют шанс не сойти с ума и двигаться дальше. Сойка сплюнула, выражая презрение к озвученному, но в спор не полезла. Она не из людей, признающих чужие утверждения, даже если в глубине души и считают, что собеседник совершенно прав. Корабль скрылся, растворился между небом и морем, и Тео, тяжело вздохнув, пошел вдоль берега. Четыре конных гвардейца, выделенных герцогом, чуть помешков, чтобы акробат в очередной раз не обратил на них внимания, пустили лошадей шагом. Эскорт не мешал, хотя Тео считал его лишним. Но так правитель показывал, что ценит единственного Астора в своей стране, и, кажется, ему это сопровождение было гораздо важнее, чем пружине. Серые сумерки. Бесцветный не день. Кроме Тео и его молчаливых спутников в гавани ни души. Даже крысы, и те погибли в огне, а другие из города так и не пришли сюда. Никто не разбирал оставшиеся после грандиозного пожара обгорелые руины, не говоря уже о том, чтобы спешить приступить к восстановлению порта. Тео понятия не имел, куда идёт. А главное, зачем? Яд той стороны холодил его кровь, пытался плющом оплести сердце, давил на виски. И Тео знал, как сейчас выглядит. Растрепанный, потный, с синяками под глазами и походкой столь осторожный, словно наступал на тонкий лед. Или боялся при каждом шаге вызвать новый приступ боли. Возле выгревшего острова маяка, на пепелище жилого квартала, расположенного между морем и портовыми складами, Тео увидел старую рыбацкую лодку, выцветшую, давно потерявшую хоть какой-то намек на краску. Она стояла на земле среди черных головешек, каким-то чудом не сожранная огнем. И в лодке, с видом мрачной меланхолии, похожей на кладбищенскую ворону, закинув руки за голову, полу лежала лавиани, смотря в низкое сизое небо. Когда пружина подошел ближе, она на мгновение скосила глаза на него и вновь занялась созерцанием туч. Лучшее занятие для подобного дня. Во всяком случае, ее поза говорила именно об этом. Тео сел возле лодки, прямо на обугленную землю, прижавшись спиной к борту. «Твои асторские штучки!» Сойка дала себе труд начать беседу первой. Голос у нее звучал не нераздраженно, как это обычно бывало, облекло. Устало, тускло. У многих, кто всё ещё оставался в Рионе, он теперь такой. А штучки? Корабль, стремившийся к Рионе, стал чуть больше. Раньше — едва различимая точка. Теперь угадывались треугольники и квадраты парусов. Но всё ещё слишком далеко, чтобы рассмотреть детали. Ты нашёл меня. Явно асторские штучки помогли тебе в этом. Не поверишь, но я не искал тебя. Провожал Мьи. Плавяне едва слышно кашлянула Если бы это был другой человек, то пружина готов был поклясться, что она пытается скрыть неловкость из-за того, что забыла. «Они уплыли? Сегодня?» «Да. И на душе у тебя теперь скребут кошки?» «Немного». Помолчали. «Ну, ей будет лучше без тебя. Безопаснее». «Это ты так утешаешь?» Он не удержался от грустного смешка. «Утешение и вытирание чужих слез не являются моими достоинствами. Сказала очевидную вещь, которую ты сам знаешь. Шауты снова и снова станут пытаться тебя прихлопнуть. Ты слишком уж наострился прореживать их ряды. Так что Мьи, в отличие от меня, повезло быть подальше от тебя. Это ты чё там, смеёшься, что ли?» «Сейчас такое время, что даже не знаю, кто в нашей компании несёт большую угрозу». Лавиане негромко выругалась. Гвардейцы в отдалении терпеливо ждали, когда Тео соизволит отправиться дальше. «Эти дубины в сёдлых теперь присматривают за тобой?» «Да, после того, как Герцог узнал, что я сделал в Рионе». «Эка благодарность от самовлюблённой дряни!» — фыркнула Сойка. Зато он больше не дуется, что когда-то ты отказал ему. Подумаешь, не лепится. Цирковая труппа. Уж куда... Э, как это слово... Э, бланка говорила. Куда престижнее владеть собственным остором, чем акробатом. Акробатов много, а ваши братья по пальцам одной руки можно сосчитать. Он не владеет мной. Понятно, что Анселма заблуждается на сей счет, но мы же не станем ему об этом сообщать и портить без того дурное настроение. Кстати, я сильно удивлена, увидев тебя. По всем правилам, после драки с демнами ты должен витать в грезах да видеть десятый сон. Что-то изменилось? Изменилось. С той ночи прошло уже несколько суток, но Тео так и не провалился в глубокий сон, что стал для него проклятием после Туманного леса. Спал, как обычный человек, иногда всего по три часа, и вскакивал вместе со всеми, слушая, как страшно и долго умирает великий город. Гниет по частям кварталам распространяя яд по сосудам улицам, захлебываясь смертями, все больше превращаясь в кладбище. Не спится. «Ага, так я и поверила. Когда было надо, тебя не растолкать». «А лишь все мы стали шататься каждый по себе, ты бодр и полон сил!» Тео склонил голову на бок, потёр плечом щёку, всё так же глядя на море и корабль. «Возможно, это из-за случившегося. Слишком много той стороны, слишком близко от меня. Но хоть какая-то польза от дряни, что выпустила Шерон!» Гвинт. «Шерон!» — жёстко возразила Оловиани. «Давай не будем наливать последний мёд в озеро желчи. Слаще не станет». «Но...» «Ты можешь пытаться убедить в этом себя, но не её. Она-то умная девочка и прекрасно знает цену своего поступка. И нет, я не осуждаю её. Вообще. Только поддерживаю. Небось, она мест себе не находит». Тео негромко хмыкнул. Звук достаточный, чтобы Лавианя насторожилась. «Что?» «Шесть дней прошло. Или семь же Ты не вернулась во дворец, и непонятно где пропадала. Так что не в курсе про Шерон». «И что же с ней?» — протянула Сойка и высунулась из лодки, глядя внимательно и напряженно. Акробат помедлил. «Я могу лишь догадываться, насколько всё плохо. Она больна, и Мильвио никого не пускает к ней. Ухаживает и следит сам». Герцог освободил для неё целый этаж каскадного дворца. На подступах гвардейцы. Проход запрещен. Лицо у Соки застыло, а в прищуренных глазах появилось беспокойство. «На тебя не очень похоже. Вот так оставить ее, ничего не узнав и терзаясь догадками. Не поверю, что ты не пытался зайти к ней». «Конечно, пытался. Но Мильвио просил не мешать. Он сам скажет, когда придет время». «Рыба полосатая! Что там о себе возомнил этот заносчивый южанин?» «Полагаю, он куда лучше нас знает, как правильно. Он понимает в этом больше, чем мы. Поэтому я не стал настаивать. Выглядел он встревоженно». «Все сейчас встревожены». Сойка вылезла из лодки, с неприязнью посмотрела на гвардейцев. «Странно было бы, если бы радовались и пели. Пожалуй, навещу я дворец. Не спорь». Если фламинго меня и отправит, то пусть сперва объяснится. Но сначала закончу дело. Он только сейчас заметил, что возле обгоревших останков дома вырыта неглубокая яма. Внизу, среди осыпавшейся со стенок земли, лежали истонченные черные прутики, фрагменты костей. «Все, что нашла», — буркнула Сойка на немой вопрос Тео, берясь за лопату. «Проклятый огонь Шаутов был злющий». «Кто это?» «Друг. Наверное, я могу назвать его именно так. Старый друг, живший в этом доме. А может, его дочь. поди теперь пойми». «Мне жаль». «Нужно мне твое сочувствие, рыба полосатая!» Огрызнулась та и начала работу. Тео постоял рядом, слушая, как она зло сопит. Затем стал помогать, бросая землю руками. Сойка его не остановила. Они хоронили под взглядами гвардейцев, которые ни во что не вмешивались. Когда могила оказалась зарыта, Лавиани с отвращением отбросила лопату, отряхнула ладони. «Ну вот и все. Всю жизнь ненавидела этот город». От города мало что осталось. «Хм, твоя правда, попрыгун, но мне совершенно нерадостно это признавать». Корабль уже приблизился к гавани настолько, что стал различим рисунок на его косых парусах. Ярко-алый гриф. «Аль-Сакра, похоже. Военный корабль Карифа», — Вывиане казалось удивленной. «Они, может, те еще песчаные задницы, но смелый, раз приперлись сюда в такое время...» Она осеклась, это тоже почувствовал. Что-то маленькое, холодное коснулось его щеки. Он машинально вытер ее тыльной стороной ладони, а после, задрав голову, посмотрел на низкие облака. На Риону, сонно кружась, падали снежинки. «Прекрасное начало лета, рыба полосатая!» — скривилась Сойка. Серые улицы и нависшие над ними, истончившиеся, словно от голода, дома, жадно впитывали в себя любые звуки. Шум шагов, стук копыт — тяжёлое дыхание. Город пожрал всё, и теперь его засыпал снег. Но не белый, а светло-серый, больше похожий на пепел из прогоревшего костра. Снежинки очень неохотно таяли, несмотря на тёплую погоду, и грязные проплешины легли на брусчатку, стали собираться на карнизах и козырьках зданий. Тео стоял на холме, в ближайшем к реке. том, на котором веками высился каскадный дворец, и изучал чужую, незнакомую Риону. Так, словно, видел ее впервые. «Если доплыть в Филгамы и пересечь весь дельфин, оказаться на самом юге, где острые мысли жут волны, а дальше одно лишь бесконечное море, там живут степные племена, они тоже саланцы, вроде как». Лавиане непонятно чему усмехнулась Каким-то своим мыслям. Хотя они тоньше, смуглее, да глаза ещё более тёмные. Они сжигают своих мёртвых. Народ курганов. Я был там однажды с цирком. К чему ты клонишь? Мертвецов выносят на берег, обкладывают хворостом, льют масло, убивают быка, если богат, или курицу, коли беден. Костёр хорошо горит, а ветер поднимает пепел в небо. Однажды они сожгли несколько сотен покойников разом, небо стало отдавать прах назад. Щедро, забыв о жадности. Их деревню засыпало им. Смотри, попрыгун, этот странный снег почти такой же, как тот прах. Медленно и величаво укутывает город покойников. Тео покосился на нее с сомнением. Что рыба полосатая? Слишком много слов для такой, как я. Да еще и высокопарных. Усмешка прорезала ее суровое лицо, словно трещина, возникшая на сковавшем озеро льду. Должна же я когда-нибудь превратиться в болтливую бабку. Сейчас самое время. Мир, судя по всему, на самом краю и простит мне такую слабость. Город засыпало снежным прахом. И он спал, ожидая, когда вечные сумерки дня перейдут в ночь. Башни высились из серого марева пальцами скелетов, грозя непонятно кому. Районы трещоток, пепельной кучи, удавки, погребальных слов, сгоревших листьев, ниток. И тех, что тянулись за ними, все они, вплоть до внешних крепостных стен, теперь мертвы. Кто не успел уйти — навсегда остались там. Тео помнил, как все случилось. Вода пьены вскипела, впитала в себя ночью и с рассветом, перебродив, выплеснулась на противоположный берег не водой, но тьмой. И та червями устремилась в кварталы, пожирая и разрушая все, до чего могла достать. Теперь это чудовище, огромное, темное, непостижимое, свившее гнездо на останках большей части Реоны, чутко дремало, и Тео кожей ощущал его дыхание. «Ты ведь ходила туда?» «Все порой страдают глупостью, мальчик. написать увиденное на второй день... Тьма знает, что там устроила зверушка Кара. Синие огни. Живых никого. Я не переступала границу». «Видела, кое-кто так делал в поисках пропавших родственников, но назад никто не вернулся. Та страна всех прибирает к рукам». Она хлопнула Тео по плечу. «А после границы не пускало уже никого. Давай, попрыгун. Хватит чесать языками, пошли. Мы должны проверить, что там с Шерон». Каскадный дворец словно вымер. Одно крыло было полностью разрушено. Через сад и парк к пьене тянулась сизая плешь. Людей в других частях практически нет. Пара десятков слуг для поддержания жизни тех, кто всё же остался здесь, и одна гвардейская рота охраны. Герцог с семьёй, советники, чиновники и благородные перебрались на север, в Ливодно. Маленький городок в четырёх милях от Риона. Следом за теми, кто обитал во дворце, и многие горожане начали покидать то, что до последних дней считалось столицей Третьини. Исход жителей продолжался всё это время и не прекратился до сих пор. Сперва город оставили самые трусливые. За ними — осторожные и умные. Теперь наступил черёд упрямых, тугодумов и отрицавших до конца, что всё не наладится. Как полагал Тео, Остались лишь смелые. Или те, кому просто некуда идти. О последних он сказал вслух, когда они, славяне под пристальными взглядами охраны оранжевого крыла, поднимались по колоссальной лестнице к внешним дверям. «Да», — согласилась та, внезапно добавив, «но еще одних ты забыл. Горстку надеющихся на чудо, потерявших родичей в сожранных районах. Такие тоже есть». «Давай-ка сейчас войдём, и ты присядешь там, у вас». «Зачем?» «В тебе изъян, я его чувствую. Странная болезнь. И то, как ты страдаешь от жары, видно без всяких моих талантов». «Хм, ты бы не хмыкал, а сказал старой беспокойной женщине, что с тобой происходит?» Шаут зацепил. «А ну-ка, присядь». ты усел на ступеньке стряхнув снежинки с волос. Лавиане, закрыв глаза, положила шершавую ладонь на лоб акробата. С минуты он изучал ее сосредоточенное лицо, нахмуренные брови, поджатые губы. «Интересно». Она, наконец, отстранилась от него и, не скрываясь, вытерла руку о штанину, словно запачкалась в чем-то отвратительном, ужасно мерзком. «И это все?» «Я что, по-твоему, из шестерых, рыба полосатая? Дотронусь и станешь здоров?» «Интересно, это я к тому, сколько в тебе яда». Он отравит алую тихоню, чёрную гадюку и любимого слона карибского герцога. «Будь ты приличным человеком, а не каким-то, пойди, шаут пойми, асторы, уже бы помер. А нет, живёшь, дышишь и даже ухмыляешься. Я бы рада помочь, ты да не знаю как. Вот если Шерон...» Она не стала продолжать, а Тео не надо было напоминать, что Шерон сейчас не до них. Сойка и так в курсе. Они шли по опустевшим, посеревшим, почти неосвещенным коридорам огромного дворца. Теу замешкался, когда Сойка свернула в какой-то проем, толкнув дверь, ведущую в покое слуг. «Эм, вот так не учи меня. Я приходила в дома благородных, когда тебя на свете не было. Сам же сказал, этаж охраняют солдаты никого к ней не пускают. Не желаю я бодаться лбами с упрямым лейтенантом. Нет настроения». То есть ты считаешь, здесь вход охранять не станут? Ну, мы выйдем на балкон и поднимемся по стене на пару этажей вверх. Ты ловкий парень, да и я проворный. Уверенно справимся. Забраться по стене и впрямь не составило для них труда. Цепляясь за выступы и перепрыгивая с балкона на балкон, Сойка первой оказалась на нужном этаже. Ножом подцепила защёлку, распахнула огромные оконные створки, выбралась в коридор. «Не шуми», — предупредила она Тео, словно в этом была какая-то нужда, когда он мягко соскочил на пол, не издав ни звука. Пустой коридор, пустой холл, пустые лестницы. Действительно, на этом этаже, большом и занимавшем достаточную площадь, чтобы здесь поместилась целая городская улица, не было охраны. К дверям, где находились покои Шерон, Лавиани подошла с необычной осторожностью и постучала так, словно... опасалась разбудить степного льва. Тео думал, что они прождут как минимум четверть часа, но замок щелкнул уже через минуту, и Мильвио, протиснувшись в приоткрытую щель, оказался рядом. От него пахло потом и вином. Глаза были красными, одежда измята, но стоял он на ногах все так же легко и пружинисто, как прежде. «Я догадывался, что это случится», — произнес третинец, плотно закрывая за собой дверь. Как только ты узнаешь. Уходи, Сиора. Немедленно. Тебе не кажется? начала Вианя, но он взял ее за плечо, подтолкнул к выходу. Не грубо, но решительно. Тео полагал, что Сойка запросто могла бы сорвать этот хват и остаться на месте, но, удивительно, последовала за ним, прочь от покоев. Не кажется. Ты не понимаешь, насколько здесь опасно. Она опасна? тут же высказала догадку Лавиане. Её дар. Ты должна держаться как можно дальше, чтобы не вводить его в искушение. Уходи. Я позову, если всё образуется. Лавиане повела плечом, и третинец разжал пальцы, подчиняясь её намёку. но «Ну, а ты, Фламинго, чем ты лучше меня?» Он грустно усмехнулся. «Я когда-то был волшебником». Второй раз она, даже находясь в таком состоянии, не допустит ошибки. Это всё равно, что дважды сунуть руку в очаг. Тебе надо идти, Сиора, прямо сейчас. Лавиане скрывилась, но было видно, она поверила ему. Я могу хоть чем-то помочь девчонке. Да, быть как можно дальше. Не умереть и стать её послушной опаснейшей куклой. Сойка скрыжетнула зубами. ладно Я стану ждать где-нибудь возле кухонь. Наш район, по счастью, эта дрянь не затронула. Обещай, что найдёшь меня и позовёшь, когда ей станет лучше. Обещаю. Его зелёные глаза оказались чёрными в тусклом свете сгущающихся сумерек. Я хочу её увидеть, — чуть склонил голову Тео. Ты же слышал. Я стор не человек. Её дар не подчинит моё тело. Вдруг я смогу помочь? Не сможешь. с сожалением ответил ему третинец. «Но, возможно, она поймёт, что ты пришёл навестить её. Быть может, это пойдёт на пользу её войне. Давай попробуем». Тео понял, что входит в комнаты Шерон с осторожностью, едва ли не робостью человека, который пришёл навестить тяжело больного, а не исключено, что и умирающего. Раздражённое шипение Лавиани стихло по ту сторону двери. Акробат, прежде чем сделать следующий шаг, Осмотрел комнату. Стол завален грязной посудой и бесконечным количеством пустых винных бутылок. Часть из них валялись на полу, одна укатилась вообще на балкон, и теперь её припорошил снег. Он перевёл взгляд на Мильвио, и тот пожал плечами. «Дни идут, по мне, слишком долго. Невыносимо долго. Остаётся лишь думать, жалеть об утраченном и опустошать запасы его светлости». Пьяным южанин совсем не выглядел. Скорее, смертельно уставшим, словно он не спал все эти сутки. Возможно, так и было. Высокие оконные створки, распахнутые настежь, впускали достаточно воздуха, но, несмотря на это, в помещениях властвовала духота, словно ветер присполнился робости и не решался заглядывать сюда. Стул был перевернут, свечной воск никто не убирал, и он растекся, собравшись грубыми наростами на мебели и подоконниках. Фенико в ножных лежал на брошенной на паркет вельветовой куртки Рядом валялись книги, а также карты и Ириасты, Фикшейза, запачканные винными пятнами, смятые и исчерканные чернилами. Чернильницу Тео тоже увидел. Точнее, её осколки. Дорогое вьенское стекло разметалось острыми треугольными иглами по дальней части комнаты. А на хреной стене красовалась внушительные кляксы Акробат шагнул туда, где располагалась спальня. Осколки хрустнули под подошвами его сапог. Но, не дойдя, застыл, поперхнулся, закрыл рот и нос рукавом, отшатнулся назад за невидимую границу, посмотрел на Мильвио, чувствуя, что глаза начинают слезиться. Смерделы разверзшиеся могилой. Третинец же вел себя так, словно они находились на цветущем лугу. «Как?» прохрипел Тео, желая спросить, как товарищ выносит подобное, находясь здесь не первый день. Но его внезапно парализовала от страшной догадки. «Она жива», — мечник указал в соседнюю комнату. Отсюда пружина видел лишь угол большой кровати. «Я могу ее увидеть?» «Если тебя не тревожит дыхание кладбища, Сеор». Акробат признался себе, что весьма тревожит, но решительно двинулся вперед. И снова застыл. Он смотрел на Шерон, лишь краем сознания, отмечая, как мельвио остановился за ним. Она сидела по-каривски, точнее, стояла на коленях, кулаками упираясь в одеяло и задрав лицо к потолку. И очень изменилась за те дни, что пружины ее не видел. Похудела еще больше, чем прежде. Кожа стала бледной и сухой, нездоровой. столь тонкой, что сквозь нее, оказалось, просвечивают кости. Особенно это было заметно на руках и на скулах. Волосы в беспорядке, спутаны, белых нитей в них добавилось, а глаза огромные, словно усовы, вываренные, как солнце нынешнего дня. Чужие. Не этого мира. Глаза чудовища. Или ведьмы из зловещей сказки. Тонкое левое запястье совсем недавно кровоточило. Ты увидел, что повязка, которую сделал Мильвио, сильно намокла от крови, а та, просочившись сквозь бинты, испачкала еще и простыню с одеялом. Над Шерон, тускло сияя белым светом, точно две маленькие злые звездочки кружили кубики игральных костей. Именно они издавали это отвратительное зловоние, словно приносили его в спальню со всех погостов мира и полей сражений. Несколько секунд Тео смотрел в серое лицо некроманта, на обескровленные искусанные губы, страшные глаза. Было понятно, что Шерн его не замечает и словно спит наяву. «Она ведёт битву», — справившись с тошнотой от мерзкого запаха, произнёс Тео. «Но с кем?» Мильвио положил тяжёлую руку ему на плечо, потянул за собой прочь из комнаты. Пружина бросил полный суждение последний взгляд на девушку прежде чем пойти за третинцем. Стоило лишь преодолеть невидимую границу, как кладбище осталось за спиной, и появилась возможность дышать. Мильвио поднял опрокинутый стул, толкнул, рассчитав столь ловко, что, проехав по полу через все помещение, тот остановился перед Тео. «Идем на балкон, Сиор». Он не скрывал иронии. Перебрал пустые бутылки, одну чуть не разбил. Нашёл целую, кинжалом срезал печать, взялся за штопор, подхватив два стакана, Тео, подняв стул, пошёл за южанином. Снег закончился так же внезапно, как начался. От него остались лишь капли да лужицы. Стало жарко, даже знойно, и наступающая ночь влажно дышала землёй, которая отдавала тепло пасмурному небу. Огни горели только по этому берегу, а ещё в порту, в трех башнях и по периметру ближайшего к дворцу сектора городской стены укреплений. Большая часть Рионы была погружена во мрак. Но Тео помнил ее в первую и во вторую ночь, пока люди еще оставались живы и кто-то мог поддерживать пламя. То горело ярко-синим, болезненным для глаз светом. Мильвио разлил вино. Густое, медово-янтарное, наверное, ароматное. Но Тео, всё ещё пребывающий мыслями у постели Шерн, скованный запахом, остерёгся пить, просто принял стакан, ожидая, когда Мильвио начнёт говорить. «Ты прав. Она уже несколько дней ведёт битву с собственным даром», — наконец ответил третинец, облокотившийся перила. «Я могу лишь надеяться на её победу. Нам всем очень повезло, мой друг, что сначала она была указывающей, затем долго жила рядом с самым большим некрополем в мире, Потом, что ей в руки попала книга старого некроманта, а способности Шерн оказалось достаточно, чтобы учиться. И, наконец, браслет. Она сумела с ним договориться. Бывший волшебник сделал глоток, прищурился. «Это большая удача. Не будь всего перечисленного, и финал истории первого некроманта за тысячу лет уже бы наступил». «Почему сейчас? Из-за близости той стороны?» Я как-то рассказал ей о мотыльках, которые падают на стекло. Их вес ничтожен, но если ночных бабочек будет много, очень много, то стекло не выдержит, мой друг. Она закалила стекло всем, что я перечислил, но вот это…» Третинец провел рукой вдоль мрака, в котором скрывался ночной город. «Умерли тысячи почти одновременно». Шерон захлебнулась в смертях, как утопающий захлебывается в воде. «Стекло дало трещину, но держится. Пока держится». Он замолчал, снова стал смотреть на вымерший город. «Что будет, если она не справится? Если дар смерти возьмёт верх над её волей? Она погибнет?» Мильвео покачал головой. «Нет. Она слишком сильна для подобного исхода. Раньше, возможно. Теперь нет. Шэрон не умрёт». Тео облегчённо перевёл дух и, наконец-то, решил попробовать вино. Словно галька на морском берегу, которую лизнул. А теперь колет язык от яркой соли. А ещё смола и ежевика. Всегда поражался, как ты можешь выбирать среди бутылок столь интересные. Опыт долгих лет. Вопреки ситуации, Мильвио нашёл силы на улыбку, но тут же стал серьёзен. Ты не до конца понимаешь последствия, если дар победит волю Шерн, если стекло лопнет. В вине появился кислый привкус. Укусил язык и нёба охладил гортань. Она не умрёт, но изменится. И поверь, Сиор, эти изменения тебе не понравятся. Никому не понравится. Её захватит смерть. Та, что подчинялась ей, теперь подчинит её. Представь себе жестокое существо, потерявшее прошлое, стремящееся лишь множить трупы и повелевать ими, и так до бесконечности, по кругу. Тео увидел в глазах собеседника тревогу, но ничего не спросил. Не знал, какой из десятка волнующих вопросов задать первым, и он признался в этом самому себе, страшился спрашивать. Существование дзамас в нашем мире было предопределено, если и не шестерыми, то самими Асторы. на где-то в веках, после бледных равнин Даула, некроманты пошли своими, очень тёмными тропами. Они конфликтовали с нами, их ненавидели таувины. Часто с ними можно было договориться, но случалось, что той страны в их сердцах накапливалось чересчур много. И тогда мир накрывало безумие. Когда не человек управляет даром, от дар человеком, он вытаскивает из души всё самое тёмное. С браслетом она очень сильна. Слишком сильна, чтобы не учитывать последствий. Волки, которых она подняла на перевале, покажутся милыми овечками. Что нам делать, если такое случится? От подобного вопроса на языке остался крайне отвратительный привкус, который нельзя прогнать даже целой бутылкой хорошего вина. Мильвио указал на меч. Тот в слабом отблеске свечей обернулся в зловещей тени, словно в тяжелый длинный плащ. На миг Тео почудилось, что они едва заметно шевелятся, дышат. Он напрягся, пригляделся, но понял, что это обман зрения, всего лишь игра воображения и света. «Это тоже артефакт одного из шестерых, как мы теперь знаем». Полагаю, высок шанс, что Фенику смог бы противостоять браслету. Они долго смотрели друг другу в глаза. Продолжать не имело смысла. Итак, все предельно ясно. Ты внезапно осознал, насколько сидящий перед ним южанин вымотался за последние дни, и перед каким непростым выбором он стоит. Никому подобного не пожелаешь. мильбио аккуратно поставил стакан с вином на балконные перила, сходил в комнату, поднял меч, вернулся. Фенико в прошлом носил иное, истинное имя. Как его называл первый владелец, э, лед, губитель, клевер или просто меч. Возможно, до того, как Тион совместил клинок со своим веером, настоящее имя подходило куда лучше нынешнего. Мягко, почти нежно прошелестело, когда третинец извлек оружие из ножен. Он сильно изменился от первоначальной задумки мастера, его создавшего. И речь не только о рукояти и гарде, которые сделал я. Сам клинок стал иным, мой друг. За годы, что его точили и правили, уже и легче. У меча появилась иная душа, но он, полагаю, помнит многое. Всех тех, кого забрал на ту сторону. И вот что я тебе хочу сказать, мой друг. На Фенику достаточно крови тех, кого я считал своими друзьями. Мильвио хмыкнул, досадуя на себя за эти слова. «Нет, не так. Тех, кто были моими друзьями. Война гнева раскидала нас по разные стороны, и мы рвали друг другу глотки. Не буду оправдываться, я горел жаждой мести ничуть не меньше, чем Тион. И считал всех, кто против, кто остался с Меллистатом, предателями и убийцами. В молодости часто сопутствует глупость. Тут лавиане права как никогда». Ты всегда на светлой стороне. Те, кто против тебя, всегда на тёмной. Никаких полутонов, никаких компромиссов. Что это, если не глупость? Знаешь, кто изменил меня? Больше, чем вся та жестокая бесконечная бойня с испытаниями, потерями, жертвами и поступками, о которых я до сих пор Он криво, болезненно улыбнулся лишь одной стороной рта, которых я стыжусь. Лавьенда. Первая после Меллистата среди наших врагов. Вторая после тиона по силе в нашем поколении волшебников. Когда я проиграл ей поединок, она сделала то, чего не сделал бы я. Пощадила меня. Я, а точнее тот волшебник из прошлого, убил бы без сомнений. Но она зародила во мне эти самые сомнения. Пускай я навсегда лишился магии, выиграл, но растерял свою ненависть. Та, сгорев, унеслась пеплом вместе с ветром, который перестал мне подчиняться и пожрал земли, теперь называемые смерчами. Войс в тот день умер. Или стал умирать. Я вдруг увидел себя со стороны, всех нас. И увиденное вызвало во мне отвращение. Мы потеряли человечность, мой друг. Перестали замечать простых людей, превратили их в фигурки на игровой доске, безвольных кукол. куски мяса, которые должны были исполнять нашу волю и умирать за нас. Меллистад, без сомнения, был виноват. Я до сих пор так считаю, но виноваты ли десятки тысяч, что не пережили войну гнева? Очень сомневаюсь. Он одним глотком опустошил стакан, вложил меч в ножны. Всегда есть выбор. Всегда можно сделать несколько вещей. Сойти с дороги, по которой ты идёшь, или же на которую тебя поставили. Никто не безвольная кукла, мой друг. И иногда следует не делать то, что правильно. Отступить, проявить жалость или слабость, как сказал бы мой старый друг. Третинец протянул фунику Тео и, заметив колебания на лице акробата, мягко сказал, «Она лучшая, что у меня есть. За все века. Я не желаю обнажать меч против нее, что бы ни случилось дальше. Унеси его». чтобы меня не возникло ни малейшего соблазна встать у неё на пути. Ты сдаёшься. Хочу, чтобы ты понял, я не осуждаю. Я бы тоже не понял на неё клинок. Не сдаюсь. И сделаю всё, что смогу, чтобы остановить катастрофу. Но я не стану причинять ей вред. И никому не позволю. Так что рад, что ты на моей стороне. Тео помедлив кивнул. Дышать стало немного легче. Он поднялся, сжимая меч. Я верну его, когда всё наладится. Да, нам остаётся только ждать. А что с войной? Давно не слышал новостей с севера. миллион нахмурился. Я допустил несколько серьёзных ошибок, недостойных моих знаний. Следовало не мешкать, когда я услышал о рукавичке. Но другие дела, обещание что я дал Шерн, вынудили меня пойти иным путём. Я до последнего не предполагал, что это Шаут. Позволил себе поверить в невозможное. Я так долго искала Асторы, отводил их в туманный лес, ждал возвращения. Ты тоже не вернулся, и мне захотелось, чтобы мечты стали правдой. Чтобы, наконец-то, появилась Астора, которая защитила семью горного герцога от шаутов. Сама пришла в туманный лес? Не превратилась в пустого? Такое было дважды после катаклизма. Почему бы не случиться ещё раз? «Дважды?» — удивился Тео. «И что произошло с ними?» «Их нашла Неко», — ровно произнёс Мильвио. «В то время она была иной, скажем так». «О!» Пояснения пружине не требовались. «Я поверил, что рукавичка может быть Асторы, и верил, пока не стало слишком поздно, а затем не смог остановить её. Теперь война проиграна. Полагаю, Лентор падёт до того, как завершится лето. «Не узнаю тебя, мой друг. Ты просто устал». «Нет, мой друг. Посмотри на то, что произошло. Флот уничтожен, и мы не получим поддержку от Улагори. Риона потеряна. Она никогда не восстановится, не будет прежней. И в ней поселилась угроза, нечто, чего я не понимаю. Герцог вновь колеблется, стоит ли приходить на помощь соседу». Даже если он решится, моральный дух солдат из-за случившегося здесь сильно ослаб. Они не смогут стойко сражаться. «И как нам справиться с этим?» Третьянец похлопал Тео по плечу. «Если найдёшь решение, то не забудь рассказать мне. Сейчас мне важна только она, я никуда не уйду, пока всё не разрешится. А теперь унеси его. Да, и вот ещё что». Южанин достал из ящика стола и протянул акробату маленький пучок сухой травы, хрупкий и блеклый. «Я собрал эти цветы, когда был на Толоресе. Ты отравлен. Завари и выпей. Это поможет». Тео вышел в коридор, и Мильвио плотно закрыл за ним дверь.